Глава десятая. И на нашей улице праздник. «Погоди, Расмэконан», — сказал я разгневному папаше, сохраняя спокойствие и достоинство царского посла. «Я не собирался наносить тебе обиду, наоборот, я пришел просить руки твоей приемной дочери, Мариам. Мы любим друг друга, разлучив нас, ты разобьешь ее маленькое нежное сердечко, а после себе этого никогда не простишь. Я не претендую на преданное, поскольку достаточно богат, чтобы купить три таких харара» а потом снести этот ужасный сарай, который ты называешь дворцом, и на его месте построить для своей любимой действительно сказочный дворец с садами и жорчащей водой, чтобы она была счастлива. Для меня нет ничего более важного, чем счастье Мариам. Я могу оставить царскую службу сразу же, как выполню поручение моего царя и доставлю по назначению его письмо и подарки. Это я обещал лично человеку, портрет которого ты видел внутри крышки часов, а после этого у меня нет никаких обязательств перед ним» раз молчал, устаившись на меня, как на говорящего верблюда, и я продолжал, пока он не крикнул стражу. «Великий раз я понимаю, что у твоей страны сейчас тяжелое положение, ты опасаешься удара в спину от соседей с юга и запада, пока войска Негуса будут отражать итальянское вторжение. Войны на два фронта Абиссиния не выдержать, поэтому, возможно, ты хочешь выдать Мариам замуж за кого-то из соседей, чтобы предотвратить войну на два фронта». Немцы, которые послали Абу Салеха перехватить наш караван, рассчитывали, что если принц Салех захватит Машу в свой гарем, то ты будешь сговорчивее в отношении союза с кочевыми племенами юга. Но я разбил принца Салеха, и теперь он воевать не будет. Остается Запад, где самыми сильными врагами могут быть суданские махдисты, но они сами подвергаются давлению англо-египетских войск с севера, и через два-три года будут ими разбиты». А потом придет черед Абиссинии, даже если вы сейчас справитесь с итальянцами, а вы можете это сделать с моей помощью. Поэтому германия поддерживает мусульман, видя в них противодействие британцам в Африке, так как, если мусульмане вяжутся в драку с англичанами, зарождающиеся немецкие колонии в Восточной и Западной Африке будут в безопасности. Но хочешь ли ты, как любящий отец, отдать мариам в гарем, где настанет одно из многочисленных жен и наложниц? Она просто там зачахнет и будет являться тебе во сне кошмарным упреком до конца твоих дней. Не лучше ли отдать Мариам единоверцу, который будет любить ее одну, такой, какая она есть, и она будет любить этого человека, ведь мы с Мариам любим друг друга? А что касается угрозы вторжения мусульманту, то Салех мой кровный брат, а эти узы сильнее родственных, и если надо, мы вместе можем защитить твою страну от магдистов? Кроме того, магдисты очень разные, там тоже есть умные люди, которые понимают, что их главный враг не Абиссиния, а Британия. Поэтому твои границы с юга будут спокойны, встань я твоим зятем, а на махдистов, если они не прислушаются к нашим разумным предложениям, мы его праву найдем. Я просто хотел, чтобы они с британцами сначала пощипали друг друга. Кроме того, через 2-3 года, может на год больше, у Британии начнутся проблемы с бурами на юге Африки из-за богатых золотых месторождений. им будет не до Они могут и Египет не удержать. Буры хорошо вооружены и запросто могут сбросить англичана в море, если только будут чуть более организованы. Можно созвать конференцию глав африканских держав, пока только тех, где исповедуют единобожие, то есть христиан и мусульман, и договориться о совместном противодействии колонизации Африки европейцами. По крайней мере, не воевать против друг друга, если как то из договаривающихся сторон подвергнется агрессии европейцев. А идеально, оказать помощь этой стране и сопротивляться совместными усилиями. Так что же ты хочешь, раз, сделать Мариам несчастной, и погубить ее, отдав в гарем какому-нибудь князьку, или приобрести сильных друзей и союзников прямо здесь и сейчас? Поэтому я еще раз прошу у тебя руки Мариам и клянусь, что буду любить ее, пока не остановится мое сердце. Сказав это, я замолчал и посмотрел Расу в глаза. Так мы простояли минуту, потом Мэк Конан сказал, Я услышал тебя раз, Александр, и должен подумать. Твои слова необычны для столь молодого человека, но они были сказаны от души. Ты не солгал. Ты действительно любишь мою дочь, но я еще не понимаю, хорошо это или плохо. Я позову тебя через день и объявлю свою волю. После того, как раз дал понять, что аудиенции окончены меня позовут послезавтра, вышел из кабинета и мы покинули дворец. Я понимал, что пошел ва-банк. Я в какой-то мере оскорбил Раса, назвав сараем его дворец и обвинив в бедности, отказавшись от приданного. На что, мол, мне эта мелочь, что ты раз можешь дать, раз живешь в этом сарае. Наоборот, я превознес свое богатство, мол, три таких Хараро куплю, а потом продам, на уже дороже. С другой стороны, я ему правду сказал, дворец ужасный. Надо бы все же найти альбом и хотя бы показать фотографии. Сказал правду про угрозу с юга и запада. И тем, что Маше он от этих угроз не откупится, наоборот, покажет свою слабость, раз дочерью поступиться может. Льстецов или заблюдов у него хватает, вон толпа бояр в фетровых шляпах, на что? А человек, не побоявшийся сказать правду, может заслужить уважение, тем более, что предлагает путь, как все уладить, и не на месяц, а на годы вперед. Весь следующий день провел, как сидя на иголках. Мне было трудно сосредоточиться, пытался заняться хозяйственными делами, но все валилось из рук. Ко мне подошел Лаврентьев и попросился уехать к Менелику, так как он все равно здесь ничего не делает, а мог бы принести пользу. Чему бы нет, подумал я, ведь в реальной истории Лаврентьев практически с нуля создал Абиссинскую армию и придумал стратегию заманивания итальянцев вглубь материка по типу Отечественной войны 1812 года, что принесло успех. Итальянцы оторвались от базы в Эритрее, начали испытывать проблемы с боеприпасами, водой и продовольствием, а затем были разбиты Менеликом по частям. Зачем лишать будущего героя заслуженных лавров? Пусть едет, организовывает, обучает и руководит войсками. Менелик специально для него введет титул графа и уедет есаул домой графом Абиссинским. Правда, там в конце какая-то темная история с ранением, но Андрей Андреевич подробности не помнит, слава богу, что хоть представляет общий ход истории. А хронология уже кувырком пошла. «Конечно, Михаил Степанович, поезжайте, возьмите пару лошадей, оружие», — сказал я Исаулу. «Сотни талеров вам на дорогу хватит? И прошу вас, поаккуратнее, не лезьте на рожон и больше в плен не попадайте, то принцев не хватит вас выменивать обратно». «Спасибо за все, Александр Павлович, и самое главное — за свободу», — ответил обрадованный Лаврентьев и, получив деньги, пошел к казакам за лошадьми. Лаврентьев ушел собираться в дорогу, а я остался дома думать и. Стоило СЦ спасти несколько тысяч жизней, до да появиться ТНТ, известие о нем давно уже достигли иностранных ушей и глаз, как все зашевелились. Как у России появились новые средства ведения войны? Она сможет вернуть своими лекарствами и прогрессивными методами лечения больше раненых в строй? Новые ручные бомбы дадут пехоте преимущество как в атаке, так и в обороне? Надо срочно делать что-то свое». И вот началось брожение и шевеление в головах штабных стратегов в Берлине, Лондоне и Париже. Я уже не говорю о том, что выстрелы Максима и грохот ручных гранат в здешней пустыне привели местные племена в состояние между трепетом и шоком, а местные сагибы, военные советники, уже бомбардируют свои штабы донесениями о горе трупов в ущелье. И это сделало какая-то горстка русских, не понеся при этом потерь, Так что еще до расстрела дервиши и Махдистов при Амдурмане не дошло, а стройки у нас есть пулемет максим у них Максима нет, стали реальностью. Повозка истории свернулась с накатанной дорожки понеслась куда-то в сторону, пугая давя бабочек Брэдбери десятками. Что-то принесет мне следующий день. Совсем забыл с этой суетой, надо купить Маше красивое кольцо. Вдруг все сладится, я официально назову ее здесь своей невестой, в присутствии отчима, его бояр. Они сладятся, подаю какой-нибудь красивой обесинки на Рождество и поеду, как Лаврентьев, на войну. Это развлечение для мужчин без женщин, а свинцовые пилюли очень помогают от боли в сердце. Вот пуля пролетела, и ага, ты на небесах. Отсыпал мешок трофейных талеров, неподотчетные ж денежки, и поехал узнать, где тут ювелиры обитают. С собой взял верного Артамонова, оказалось, тут целый квартал одних ювелиров. Попросил Артамонова подержать лошадку и зашел в одну лавочку, потом в другую. Наконец зашел к еврею, говорившему по-французски. Вернее, он так думал, что по-французски, но ну, понять можно было. Да и вообще, кому еще быть классным ювелиром, как не еврею? Хотя здесь были армяне, греки, какие-то арабы, национальность которых я не понял. Так как они говорили либо по-арабски, либо на местном диалекте. Смешанные амхарские, арома и голасские, хотя армянский и греческий я тоже не понимал. Так что выбор был во многом потому, что я не только глазел на выставленные вещи, но смог объяснить, что мне нужно. А нужно было мне тоненькое изящное кольцо на среднюю фалангу моего мизинца с крупным и чистым бриллиантом. Еврей, сообщивший, что его зовут Исаак, понимающе кивнул и показал мне несколько колец. Мне они не понравились, кольца очень толстые, на что Исаак ответил, что здесь такая мода, золото должно быть много. Тогда я стал выбирать камень, переделать металл можно, а вот камень он навсегда. Никакого увеличительного стекла, чтобы посмотреть включение мутности внутри, конечно, не было, поэтому я больше оценивал по игре света. «Месье Исаак, вот этот камень мне нравится, таки вы говорите за то, что еще это бриллиант?» — вспомнил одесскую торговлю ухватки интенданта Титова на привозе, передав, если не точный смысл по-французски, то хотя бы интонацию. Исаак подтвердил, что самый настоящий чистой воды бриллиант. Еще бы сказал, ай, еще бы я так жил, что это бриллиант. Когда я узнал цену, то понял, что хитрый ювелир задрал ее раза в три, но быстро согласился сбросить наполовину, что само по себе было подозрительно. «Друг мой», — обратился я к Исааку, — «а ты уверен, что это бриллиант?» Еще раз вопросительно глянул я на ювелира. «Вот я сейчас стеклышко часов им попробую поцарапать, и не дай бог, если у меня это не получится». Завтра я встречусь с расом и скажу ему, что мастер Исаак надувает клиентов. — Не надо ничего пробовать, господин, дайте я взгляну еще раз. — Да, вы правы, камень с дефектом и может развалиться при надавливании, я сейчас принесу другие. Оставив меня под присмотром подмастерья, Исаак удалился в свои закромании, коробку, где были ограненные и не вставлены в изделие бриллианты. Выбрав крупный чистый камень, чуть меньше того ограненного горного хрусталя, что мне пытались втюхать, Я сказал, что этот камень меня устраивает. Все же я его попробовал, царапнув стеклышко своего бригета. Исаак пытался было ныть, что это более качественный камень и поэтому стоит больше, хотя и чуть меньше размером, но пришлось снова пугнуть его расам. Я нарисовал рисунок кольца и сказал, что оно мне нужно сейчас. Золото тут в четыре раза меньше, чем в тех толстых кольцах, что он изготавливает. Поэтому разница в весе — это и есть плата за скорость. То есть беру кольцо по согласованной три минуты назад цене. После этого на моих глазах мастер изготовил из толстой золотой проволоки овал и кольцо. В овале закрепил с помощью микрокреплений, как бы сказали в моем веке, камень и показал мне. Меня все устроило, но для усиления жесткости и соединения кольца с овалом я попросил припаять четыре маленьких золотых шарика там, где соединяются две детали. Полюбовавшись игрой камня, Исаак сказал, что сам гранит алмазы, что редко кто здесь делает, я отсчитал деньги. Заметив, что в мешке еще много чего осталось, Исаак спросил, не нужны ли мне бриллиантовые запонки к сорочке. А вообще-то нужны. Пока я что-то выбирал, смотря на игру камня, Исаак спросил, что, как он догадался, я из русской миссии, и ходят слухи, что русским помог справиться с кочевниками какой-то раз Искендер, и видел ли я его? А если видел, то каков он? Ответил, что видел близко, вот как сейчас Исаака. Приехал на огромной белой лошади, чуть ли не на носороге, воин-богатырь с черной бородой и начал кидать кочевник в налев-направо. Далее по тексту былина на обылье мурмцы. Пока всех не перебил, а принца Салеха ранил и взял в плен. Дядю же с племянником просто лбами столкнул, и дух из них вон. Как, дядя Салеха погиб? Услышав, что дядя мертвее мертвого, Исаак вознес благодарственную молитву. Не было злее врага для иудеев и христиан, чем дядя Салеха, а ведь он должен был править после смерти старого шейха, которому уже мало дней осталось до того, чтобы встретиться с гуриями. Увидев, что я выбрал запонки с красивыми крупными бриллиантами, Исаак назвал цену, но денег у меня не хватило, я уже собирался уходить, как ювелир сказал. — А, забирайте их за те талеры, что у вас есть, рас Искендер, — улыбнулся старый еврей. — Неужели вы подумали, что старый Исаак поверит в детскую сказку? Я спросил, раз все знают о появлении кочевников и махдистов после границ, то мне расскажет историю этого конфликта. Исаак ответил, что в синагоге есть старые мудрые рэбы, и можно пойти к нему, после чего, отпустив подмастерье и закрыв лавку на всевозможные засовы, Исаак сопроводил меня до синагоги. Из слов Раввина выяснилось, что история эта очень давняя, но что касается ближних обид, то все началось с принца Лиджа, Каса Хайлу, имевшую небольшую, но спайную армию. Каса Хайлу сместил правившую Абиссини раса Али, крестившуюся мусульманин, и объявил себя императором Теодорисом II, известным у нас как Феодор II. При расе Али к мусульманам в Абиссини относились очень терпимо, и мусульмане, и иудеи, и христиане пользовались равными правами, лишь бы налоги платили. А вот Теодорис сразу повел политику нетерпимости, особенно к египетским мусульманам, видя в них основную угрозу Абиссинии. Он обратился к европейским державам с просьбой о помощи в новом крестовом походе против мусульман и иудеев. Но обращение осталось без ответа. Новый Негус и имя Теодорис себе взял по имени легендарного древнего короля крестоносцев. Зато султан Египта Мохаммед Али, нет, не родственник боксера, сразу начал движение своих войск на юг. И в ответ Теодорис II призвал всех своих подданных креститься или покинуть страну. Исключение составляли только наемные войска и запретил в стране миссионерскую деятельность, и обиженный отсутствием ответа от британской королевы Виктории, который обратился с пламенным посланием. Королева Виктория вместо ответа послала войска, и, проиграв сражение англичанам, Теодорий застрелился, из английского же пистоля, подарка королевы. Пришедший ему на смену наиболее сильный в то время раз был из Северной Абиссинии, из провинции Тигринья. Он и взошел на престол под именем Йоханнеса IV, До этого практически вся знать была из племени Амхара, центральной Абиссинской провинции Шуа и прилегающих к ней земель, а вот Йоханнес IV стал активно сажать на ключевые посты уроженцев Тигрини своих земляков. В начале своего правления новый Негус, а именно он и был настоящим отцом Маши, проводил толерантную к мусульманам политику, даже взял в жены мусульманскую девушку Халиму, которая, конечно, была крещена перед свадьбой. Они жили в любви, после смерти жены в 1871 году Негус поклялся больше не жениться. Что касается войны с мусульманами, то ее маховик был запущен Теодорисом, и остановить его уже было невозможно. Новый египетский султан Измаил в 1875 году предпринял поход в Эритрею. Произошло несколько крупных битв с переменным успехом для каждой из сторон, а потом началась война на истощение, в результате которой обе страны подорвали свои ресурсы, что для Египта закончилось установлением там власти англичан. А Йоханнес IV стал ярым гонителем мусульман, принудительно крестившим их и запрещавшим отправлять религиозные обряды. Мечети по всей стране были разрушены, начался массовый исход мусульман в Судан. В Судане же набирала силу сопротивления египтянам под руководством Махди, и Йоханнес IV своими экстремистскими выходками лишь помог раздуть пламя священного джихада, поставив ему новых сторонников. Произошло несколько битв с преемником Махди, шейхом Абдалой. В результате одной из них Йоханнес IV был убит. При сменившем Йоханнеса IV Менелики II было заключено перемирие с Абдалой. Обе страны больше не вторгались на территорию друг друга, а Негус опять установил терпимое отношение к наверцам Но вот совсем недавно в стане махдистов нашелся имам, который стал толковать указание пророка «Оставьте Эфиопу в покое, покуда они нас оставляют в покое», Несколько своеобразно. Дословно это звучало так. Пророк повелел исламской нации, что первоначально и что предпочтительно, потому он сказал, «Оставьте эфиопов в покое, покуда они оставляют вас в покое. Иными словами, дозвольно нам оставить Эфиопа в покое в то время, когда нам удобно и уместно воевать с другими». Смысл этого хадиса стало быть в том, что он дозволяет нам отсрочить войну против Эфиопов. Отсюда следует, что, если возможно, отсрочка войны дозволяется начать ее. «Итак», — сказал старый Рэбе, — «теперь дозвольно не оставлять Эфиопу в покое, то есть грядет время войны, чужеземец». Я поблагодарил раввина за подробный рассказ, из которого мне стал более понятен расклад сил с точки зрения религиозных войн, которые тем и опасны, что могут с десятилетиями, пока не обескровят обе страны настолько, что найдется третья сила, которая придет и заберет все. Так и случилось во время войны абиссинцев с египтянами, когда пришли британцы без особого труда подчинили себе ослабевший Египет. Так может случиться и здесь, когда в центре континента вспыхнет война между христианской Абиссинией и ее мусульманским окружением, тем более, что внутри царства Менелика существует своя пятая колонна в виде ассимилированных мусульман. Вышел из синагоги, где, привлекая всеобщее внимание, уже заждался артамонов с лошадками, и мы поехали в наш гарнизон. В гарнизоне меня встретил слоняющийся по двору оберст Шлоссер. Ему было запрещено выходить за ворота, о чем знали все казаки, и уже пресекли две такие попытки. Поэтому полковнику было сказано, что при третьей попытке он будет посажен под замок, и больше Шлоссер не рисковал. Прыгнуть сверху ему возраст не позволял, да и на крыше всегда дежурил дозор у пулемета. А еще у него не было денег, ну сбежит он, а куда пойдет? Так что остается оберсту дышать воздухом, хорошо питаться и дожидаться официального освобождения. Утром вместе с Нечапаренко при параде я был у Раса во дворце. Сначала меня пригласили в кабинет и раз начал с государственных дел. Спросил, что я имел в виду, когда говорил о совместном противодействии колонизации Африки европейцами. «Видимо», — подумал я, — «настало время поговорить об организации африканского единства», и создать ее на 80 лет раньше, тем более, что и в моем времени Эфиопия играла в создании ОАЕ ведущую роль, а в адис была ее штаб-квартира. Расме Конан, ты видишь, что европейцы стремятся поработить Африку, африканские народы вместо того, чтобы, объединившись, выступить против колонизаторов, занимаются выяснением обид и межнациональными войнами. Особенно опасными являются войны на религиозной основе, которые могут вестись десятилетиями и приведут к ослаблению противоборствующих сторон, а затем к легкому порабощению их европейцами. Не пришло ли время стать выше этих обит и распри, тем более, что твое правление в Хараро является примером того, как люди разных наций и религий могут жить вместе и радоваться жизни? Если сейчас активизировали сторонники Махди в Судане и стараются в союзе с кочевниками напасть на Абиссинию, когда она будет воевать с Италией, То самое время сесть за стол переговоров и сказать, что такое положение дел выгодно только колонизаторам. «Раз, Александр, ты говоришь разумные вещи, я сам много думал над этим, но собирался заняться объединением племен чуть позже. Ты прав, больше медлить нельзя, но я не думаю, что кочевники согласятся поехать в Харар, они боятся городов и видят в них ловушку». Я ответил, что можно встретиться где-то недалеко, ближе к границе, чтобы никто не чувствовал, что его заманили вглубь вражеской территории. Я возьму с собой пулеметы, а при условии заранее оговоренной небольшой охраны с каждой стороны, не более сотни вооруженных людей, этот нам даст преимущество в случае, если нас попытаются захватить. Для того, чтобы перестрелять сотню всадников, мне хватит двух лент с патронами двух минут времени. раз согласился, поблагодарив за предложение помощи в переговорах и сказал, что немедленно разошлет гонцов к заинтересованным странам После этого Рас сказал, что с государственными делами закончено, можно перейти к семейным. раз Александр, я не возражаю против того, что ты назовешь Мариам своей невестой, но окончательное решение остается за Негусом, так как она принцесса императорской крови. Ее отцом был Негус Йоханнес IV, а когда она осталась сиротой, я взял девочку в свою семью и дал ей хорошее воспитание и образование» но никогда не забывала что она не просто Уойзерит, но и, возможная наследница престола, в настоящий момент третья в очереди. Сейчас мы пройдем в тронный зал, и ты сможешь официально попросить ее руки. Не удивляйся, я отвечу тебе точно так. Раз, Мэк Конан, но я увижу Мариам сегодня. Сердце у меня сделало паузу. Да, Александр, но видеться наедине ты с ней не сможешь, пока не получишь благословение от Негуса Менелика II. Мы с Нечапаренко немного постояли перед тронным залом, потом двери его открылись, и я увидел, что сегодня зал полон придворных в праздничных шамах. Я как-то привык к тому, что они босиком и в серых фетровых шляпах. На троне восседал рас Мэк Конан в золотой шаме и чем-то похожем на золотую митру. Сопровождаемый идущим чуть сзади Нечапаренко, я, держа треуголку на сгибе руки, приблизился к трону, поклонился расу и громко, так чтобы все слышали, попросил руки его дочери Мариам, поклявшись любить ее до самой смерти. После этого раз спустился с возвышения и взял руку неизвестно откуда появившейся Маши. Потом я припомнил, что в зале с противоположной окнам стороны было несколько дверей. Я достал кольцо и, встав на колено, поцеловал ее пальчики надел на безымянный палец правой руки бриллиантовое колечко. Несмотря на то, что в зале было тускловатое освещение, камень отчетливо блеснул гранями. Пока, поднявшись с колена, я размышлял, могу ли я поцеловать невесту, Маша сама кинулась мне на шею. Стоявший рядом раз легонько похлопал нас по плечам, мол, хватит целоваться, люди смотрят неудобно. Но Маша, отцепившись от меня, теперь обняла за шею отчима, чуть был не уронив его золотую шапку. Тиару, вспомнил, как называется эта штука, читал в свое время про одесского ювелира по заказу авантюристов, подделавшего тиару скифского царя Сайтоферна, который они потом ловко впарили Лувру за сумасшедшие деньги. Так вот, головной убор будущего тестя был точь-в-точь точь такой тиарой. Потом раз хлопнул в ладоши, дав понять, что представление окончено, и нас пригласили пройти через боковые двери в соседний зал поменьше, где на длинном столе были разложены княжеские закуски. Нас с Машей посадили по разные стороны от Миконана. Рядом со мной с другой стороны сел Нечапаренко, а с Машиной женщина в скромной одежде и платке, как я понял, жена Раса. Стол был постным, фрукты и местные крендельки, но все же стояли серебряные кубки и кувшины с местным пивом. Нам же с Машей Расу и ее мальчики было налить шампанское. Рас что-то произнес по-амхарски. Я разобрал в его речи наши имена, и гости выпили, а потом принялись есть. Нечпоренко выпил свой кубок сразу до дна и жестом попросил слугу, чтобы тот наполнил кубок снова. Я забеспокоился, как бы казак не захмелел от местной браги. Но вскоре мачеха увела Машу, который бросил на меня жалобный взгляд, мол, уводит в царские покои, прощай, любимый, потом все же улыбнулся и помахала рукой, и прием закончился. Посидели недолго, раз спросил, почему мне не понравился его дворец, я честно объяснил, что индус-архитектор не видел дворцов царя Москова, да и во Франции тоже не было, иначе не стал бы городить такое безобразие. Сказал, что среди подарков Негусу есть альбом с фотографиями и цветными литографиями Петербурга и Москвы. И если бы я знал, что Расу потребуется достойный образец для его дворца, непременно бы заказал еще один. А так, каждый килограмм груза был взят по необходимости, и второго альбома у меня нет. Рас попросил хотя бы глянк на фотографии в альбоме, я обещал его принести. Наступил канун Рождества. Вчера казаки устроили баню во дворе дома. Натаскали воды, и за день она нагрелась, и можно было помыться в палатке, которую оборудовали как моечную, с тазами и ведрами. Сделали парную, для чего сложили пирамиду из камней, обложили ее дровами, раскалили камни, потом аккуратно смели ветками угли и залу с камней, в пирамиду воткнули шесть и на него водрузили палатку. Буквально через минуту воздух в ней раскалился настолько, что стали трещать волосы. Потом можно было выскочить во двор и броситься в огромный чан с холодной водой, а после похлестать себя распаренными в кипятке можжевелыми венчиками, ну а дальше просто помыться, не жалея мыла и воды, в соседней палатке. Банную процедуру с удивлением наблюдал полковник Шлоссер, даже сунул голову в палатку парную, чтобы посмотреть, что там делают эти сумасшедшие русские, после чего спокойно прыгают в чан с холодной колодезной водой, но был с возмущением изгнан, так как немчура жар из бани выпускает. После бани, переодевшись в чистые, с наслаждением пили чай часа три, сидя на плоской крыше старого дворца. Сегодня разговлялись с наступлением темноты, «Неделю, что здесь стоим, еле только постное, и появлением первой звезды. Вот она, звезда-то вифлеемская, указывая на яркий Сириус на черном абиссинском небе», — говорили казаки. «Я не стал их разубеждать, что Вифлеем находится от нас на севере, а Сириус на юге. Пусть запомнит этот праздник недалеко от святых мест. после решили поехать в главный храм Харара, отстоящий от нас версты натрия. Купол его хорошо был виден с нашей крыши». И казаков поражало, что купол не золотой, а из обычного железного листа, практически жестяной. На улицах были толпы народа, все веселились, плясали под барабаны и пели песни. «Глядеть, ваш скороть», — сказал один из казаков, — «они их хороводы водят, совсем как у нас». Я посмотрел, но это мне напомнил не хоровод, а боевой мусульманский танец, когда мужчины выстраиваются гуськом, распевая тексты из Корана или просто повторяя речитативом «Бисмеля, ваэля и ляла» приплясывая, идут по кругу. Пусть это и мусульманский танец, но я видел, что радуются все. И христиане, и мусульмане, и представители других конфессий. Радуются потому, что их соседям и друзьям хорошо, и у них сегодня праздник. Я подумал, что, наверное, и христиане здесь празднуют Курбан-Байрам, распевая свои песни и стуча в барабаны. Других музыкальных инструментов я не видел и не слышал, или просто их заглушал грохот барабанов. Наконец, пробиваясь сквозь все более густую толпу, доехали до площади перед храмом. Здесь мы поняли, что дальше даже пешком будет нельзя протиснуться. Планировали мы, конечно, остановиться где-то здесь, в проуках, и пока коноводы будут у лошадей, дойти до храма, а потом подменить оставшуюся половину, чтобы сходили они. Но план рухнул. Вся площадь была запружена танцующими людьми, развивались их шамы, которые пляшущие держали в руках, как флаги, приплясывая в такт барабаном. Постояв и поглазев на действо мы решили повернуть назад, и завтра прийти в храм попроще, тем более, что кто-то из казаков видел церковь Святого Георгия рядом с нашим гарнизоном. Доехав до дома, мы опять поднялись на крышу и долго смотрели на город, на улицах которого безостановочно танцевали и пели под ритм барабанов все его жители. Пропев вечернюю молитву, казаки отправились спать. Кому-то из них было интересно сегодняшнее празднование, но большинству не понравилось, бесовство какое-то. Я подумал, как-то отнесутся к столь необычным празднествам мои старообрядцы, ценящие дедовское благолепие. Думаю, что отрицательно.